Четвертый день похода. Хмурое пасмурное утро. Скалы. Лабиринт. В полуде начинает моросить дождь, и облако пыли исчезает. Чувство направления дает сбои. И все-таки мы находим ущелье. Ну и что? Две метровые дырки в скале на высоте около ста метров. Между дырками плавно закручивается в спираль решетчистая эстакада. Каждую минуту из дальней дыры вырывается вереница бучкообразных вагонеток. Проходя спираль, переворачивается, высыпая на ходу содержимое и исчезает в другой дыре. Без установки, не снижая скорости. Основного туннеля еще нет. Я промахнулся в расчетах недели на две. Можно было бы спустить какие на веревки на эстакаду, но что делать дальше? Скачать в вагонетку на такой скорости – самоубийство. Остановить в невозможно. Почему невозможно? Если свалить сверху на эстакаду хороший камень – очень даже возможно. Пока прибегут киберы, пока починят, пройдет не меньше часа. За этот час Тит должен на четвереньках, в полной темноте, пробежать пять километров. А если навстречу по туннелю пустят вагонетки, Тит размажет по стенке. Нет, слишком опасно. Лучше подождать, пока прокопают главный туннель. Пятый день. Идет дождь. Сижу, нахохлившись под скалой. Тит устроился под моим крылом. Ему тепло и уютно. Трают байки с философским уклоном про лесую виноград про ежика на которого ела медведь за что я любил покойного так это за смелую критику снизу про мальчишку который молчал до десяти лет а потом заговорил как это подгорели а раньше все было нормально он знает этих историй неимоверное множество удивительно но девять сюжетов из десяти мне знакомы пещетрация Лира, довольная, сообщает, что наконец-то отловила и привезла в свой замок двух засранцев вместе с семьями, тех самых которых Коша велел спрятать от циркачей. Потом долго выясняла, какой тайник Кит спрятал карманный высоковольтный аккумулятор, который она оставила на хранение последнее посещение деревни. «Ясно, что-то затевает. Сижу как на иголках. Но не могу вмешаться. Рано мне еще восставать из мертвых». Это последний козырь. Сначала база, потом остальное. Если приручу главный компьютер, она не посмотрит, что я без ушей. Скорее бы туннель пробили. Кстати, надо пайки вырезать. Неизвестно, сколько тут сидеть. И как я попаду в туннель? Где-то можно сверху на веревке спустить. Но меня ни одна веревка не удержит Значит, нужно спуститься в ущелье. Потом подняться по насыпи. Достанет насыпь до туннеля. Диаметр 8 метров. Площадь сечения 50 квадратов. Длина 5 километров. Какая куча получается. Чуть не забыл, еще на 1,4 надо умножить. Это же не монолит, а щебенка. Вроде бы должна достать. В крайнем случае кит веревку в 10 раз сложен. Последние 10 метров по веревке залезу, если смогу.